Глава четвертая. Да, это точно они, те два мошенника. Костя Филиппов, он же Костик, и Юра Лесников, он же Лесник. Лесник сидел, хотя это оба скрывают. В этой парочке он отвечал за силовые варианты и вмешивался, когда Костик перегибал палку и приходилось его выручать. Ну а Костик — мозг этой банды. Постоянно крутят в голове какие-то аферы, астабендер Харенов. Схем они провернут множество, и с каждым годом они будут расти, но амбиции прут уже сейчас. Вот и решили, что смогут обмануть самого Александрова, и для этого хотят что-то ему предложить, чтобы он раскошелился, и они заработали. Возможно, они давно приметили промышленника, вот и готовились заранее. «Сейчас делают вид, что крутились здесь случайно, но увидели Александрова и решили подвалить», — говорил Костик, как самый болтливый. «И вот в Москве были, там собрались кучкой», — с жаром рассказывал мошенник. «И наши кенты говорят, езжайте сюда, пацаны, пока в Сибири еще не все расхватали. Вот мы и поехали, и успели, кое-чего приглянулось уже». Костюмы на них действительно дорогие, у Костика вообще белый, так что пыль в глаза не кидать умеют и выглядят соответственно. А как подваливают и по имени-отчеству обращаются и постоянно вытягивают ответ «да», чтобы потом человеку было сложнее отказать. Эти уловки работали. Приходят к какому-нибудь местному коммерсанту, якобы богатые москвичи, у которых часы и костюмы стоят как иномарка и предлагают открыть совместный бизнес. Ведутся, но вряд ли такой тертый калач, как Александр, клюнет на эту удочку. «Вы же знаете про тот ресторан на Патриках, Илья Олегович?» Докапывался Костик до Александрова. Тот уже закипал, да и послать этих двоих может и без моей помощи. Александрову приходилось отбиваться и не от таких. Но Костик не успокаивался, вошел враж, А вот второй лесник следил, чтобы никто не помешал, поэтому он и уставился на меня враждебно, когда я сел за стол. Сразу понял, что я здесь не просто так, меня они в своих планах не учитывали. «Здорово, пацаны!» — небрежно бросил я, делая вид, что пьяный, хотя сегодня не пил. «Я вас тут раньше не видел. Сегодня здесь, завтра там» отозвался Костик Хмурялоб. «Бываем везде. Я Константин Завойский, а это мой друг и компаньон Юрий Петрович. Это фамилия такая, Петрович». Он засмеялся. «Ну, прям свой в доску парень, настолько привык играть роль». «А я компаньон Ильи Олеговича». Я пристально глянул на Александрова. «Алексей Коршунов». Александров подумал и кивнул. Интересно ему стало, какую игру я затеял. Очень приятно. Костик заулыбался. Вот, кстати, говорил Илье Олеговичу. Он размахивал руками, но его компаньон сделал спокойный знак куда-то в сторону. И музыка заиграла громче, чтобы никто не слышал, что Костик говорит Александрову. Договорились уже с персоналом на этот счет, продуманные ребята. Правда, в этот раз уже играл не блотняк ю а ю видишь ту звезду!» — заорала из динамиков. Но окучивать Александрова они могут долго. Сначала познакомятся, выставят себя большими людьми из Москвы, хотя пределов области они никогда не покидали. Но для здешних коммерсов этот напор действовал безукоризненно. А потом, будто невзначай, они предложат какое-нибудь прибыльное дело. Например, инвестиции в строительство или участок, где якобы золото под ногами лежит, или нефть бьет из земли фонтаном. Но они хитрые и пробивные, и могут мне пригодиться. Надо бы только мне завести с ними контакт, а не чтобы они завели его с Александровым. С ним не выйдет, он уже устал их терпеть, и вот вот пошлет костика, а ты по морде ему даст. А мне они еще нужны. И что делать, я знал. Вот сейчас и познакомимся покрепче. «На выход, оба!» — громко велел я и поднялся, опираясь на стол. «Лохов тут увидели!» «А чё, проблемы?» — тут же окрысился лесник. «А чё, страить? На выход!» «Ты че в себя поверил?» Он поднялся и посмотрел на меня. «Да е? Я... я ткнул его кулаком в живот. Попал в солнечное, он согнулся и покраснел. «Так, все по плану». Я пихнул лесника, чтобы шагал отсюда, а потом вытащил из-за стола охреневшего Костика. «Сейчас охрану позову». Александров полез в карман за мобилой. «Этих перцев мы...» «Тихо», — шепнул я. «Все по плану, не мешай». Он удивился, переглянулся с сыном, а я дотолкал Костика до лестницы. Лесник тем временем отдышался и выпрямился, лицо снова серьезное, только красное. «Ты чё?» — сквозь зубы спросил он. «Ты кто такой вообще? Завтра в двенадцать дня на острове мы...» «Ты мне стрелу забиваешь!» — я посмотрел ему в глаза. «Обороты сбавь, пацанчик! Че думаешь, никто не в курсах, кто вы такие и как вы по жизни двигаетесь? Ты скажи спасибо, что я подвернулся!» Там чекист курит, если бы он своих вызвал. Подкинули бы вам травки, и все. Вася, езжай на Колыму». «Поясни», — лесник нахмурил брови. «Пацаны, я что то не въезжаю в лес Костик. В натуре чузаки пиши. Чё-то Александрову втереть хотел. Я повернулся к нему. Да я ему хотел сказать. Мне говори, я сам решу, что с этим делать». Они переглянулись. Только по существу, добавил я с легким блатным говорком. Конкретнее время, деньги. Он с такими, как вы, дела не ведет. А я подумаю, может, решим вопрос? Только побыстрее, пацаны. Короче, костик поправил пиджак: есть лес после пожара. Можно купить за копейки. Так, я кивнул. Но там проводили геолога-разведку, нашли нефть, вот и. «Нефть качать по дешману?» — я помотал головой. «Бабушкам рассказывай про же нефти. Хрень это вся для лохов. А хотите реально бабла поднять?» «И как?» — нарушил затянувшееся молчание лесник. «Брякните, как созреть. Я протянул визитку. «Перетрем. Потому что на такое он не клюнет. А вот на что-то серьезное...» Не договорив, я вернулся в зал. Пусть помаются, но перезвонят, не выдержат. Они очень хотят обуть Александрова, ведь это их билет наверх, к богатой жизни. Пусть они думают об этом, а в итоге сделают кое-что, что нужно мне. Уже знаю, каким образом их заманить. «Да тут весело было», — заметил вернувшийся за стол Иванов. «Развести меня хотели», — негодовал Александров. Я этому щенку в белом пиджачке чуть рыло не начистил. «Оставь их мне», — сказал я. «Кое-что пусть сделают для меня полезное. Пригодятся». Александр задумался, но кивнул. «Уже приходит понимание, что я просто так ничего не делаю». «Ну, тебе и колеса подогнали, ух!» Димка все оглядывал машину, сидя в салоне. «А, Марка, куда денешь?» «Ездить оставлю, не всегда джип нужен». Я остановился на перекрестке. «Правда, гаража пока нет, придется на работе его оставлять». Ехали втроем на новом крузаке. Мне хотелось спокойно подумать, а именно эта компания никогда с этим не мешала. Впереди сидела Юлька, смотрела вперед через темные очки. Волосы она связала хвостом, на ней простая белая блузка и джинсы. Димка расселся сзади с кожаной папкой с замочком молнии в руках. Юльку я собирался забирать из столовой. Устроим куда-нибудь фирму, раз уж контора будет расширяться с новыми контрактами, и рабочие места появятся, причем разного профиля. Димку тоже примем, найду место и для него. А пока же думаю, как использовать тех двух мошенников. План уже был, надо было утрясти мелкие детали. И тогда, если их пнуть, они могут сделать кое-что серьезное, что мне пригодится. «Ты все взял, Димон?» — спросил я, глянув на него в зеркало. «Ого! Фух!» — Димка начал обмахиваться папкой с бумагами. «Ну и жарище! А там еще хуже будет! У них в кабинетах вентиляторы стоят, а в коридоре от жары хоть дохни!» «Только ты рищи там давай, Димас!» Проговорила Юлька и глянула на Димона через темные очки. «Не задерживайся, а то дел еще много. У тебя тоже». «Ты чё, мать, наезжаешь?» Димка засмеялся. «Я и так всегда тороплюсь, булками шевелю». «Так побыстрее надо». «Успеем», — прервал я их спор. «В тенек только встанем». Солнце сегодня палило. Я остановился у аллеи с тополями, чтобы не свариться, пока ждем Димона. Он сразу побежал вместе с бумагами в ближайшее серое двухэтажное здание решать вопросы с соцработниками насчет брата и сестры. Проблем не ожидалось, меня он разбираться с этим не звал. Жарко, да. Я уселся поудобнее, сиденье нагрелось. Пахло кожей и духами Юльки, чем-то цитрусовым, но запах не сильный. Она сняла темные очки и посмотрела на меня. «Прокатиться хочешь?» — спросил я. «Всегда боялась ездить», — призналась она. «А ты так уверенно и за джипом сидишь». «Да ладно, боишься», — я усмехнулся. «У тебя же права есть. Давай научу. Поездишь на крузаке по городу. Все твои подруги обзавидуются». «Ой, да ну, Лёш!» Она хмыкнула, поправляя волосы. «Это ж звери, не машина. Я в детстве с велика падала, а тут тачка дорогая такая». «Я помню, как ты падала». Я улыбнулся, откинулся на сиденье и положил ей руку на колено. Разбила коленки, а хоть бы слезинку выдавила. Помню, да. «Смотри, мороженое видишь?» Я показал через дорогу на кафе, у которого витрины сильно блестели на солнце. «Пошли». «Дорого же?» «Дорого-недорого, погнали. Димка с этой бюрократией еще долго возиться будет». Юлька замялась, но ну, кивнула и вышла. Через пять минут мы сидели за столом внутри кафешки, где было прохладно и пахло кофе. Над кассой было большое меню, газированные напитки, несколько видов мороженого, какие-то булочки, прочая выпечка и кофе, причем сваренный, не пиле. Стол деревянный, гладкий, холодный. Стулья пластиковые, уличные, но новые, еще не сломанные. «Что будете?» — равнодушно спросил подошедший к нам официант, худощавый парень с зализанными волосами, листая блокнот. Юлька задумалась, стеребя край блузки, и посмотрела на меня. Ну, конечно, кроме стаканчиков за четыре рубля, она ничего и не пробовала, вот и немного растерялась. «Клубничная!» — выдавила девушка, чего-то смутившись. Добери «Да еще!» — сказал я. «Зачем тебе всего один шарик?» «Растолстею!» Юлька хитро огляделась. «И ты меня любить не будешь?» Разберемся. Бери это и это, а мне кофе и тот бутерброд». Заказали. Она сложила руки перед собой и начала что-то тихо напевать. Я поглядел в окно, потом осмотрел кафе. Кроме нас была всего одна парочка. Худая девушка в модном сейчас сарафане. Высокая. С ней парень в белой футболке, очень загорелый, будто только что вернулся с югов. Что-то шевельнулось в памяти, что-то недоброе. «А мы снова расследуем что-то?» — шепотом спросила Юлька, наклоняясь ко мне. «Ты смотришь, будто снова хочешь что-то выяснить». Как в тот раз, когда следили за тем мажористым парнем, я усмехнулся. «На самом деле нет». «Но если есть что сказать, то давай, Ватсон, порадуй». «Ага», — она засмеялась. «А я их знаю, кстати, они...» Она замолчала, когда у меня затрезвонил телефон. Батарейка на последнем издыхании слишком быстро садится. «Слушаю», — отозвался я. «Это Костя», — услышал я голос вчерашнего мошенника. «Слушай, давай побазарим насчет. В «Восемь вечера, наливай-ка у вокзала». «Приеду туда», — четко сказал я и отключился. «Ну, и что вспомнила?» «Ничего особенного», — Юлька задумалась и продолжила. «Это Егор и Лена. Давно еще в детском лагере познакомилась с ними. А они все-то вместе. Романтика». Она улыбнулась. Он куда-то в пустыню ездил, денег заработал на стройке дорог. Вернулся, свадьбу обещает сыграть. Правда, меня не помнит, но если подойду, то сразу вспомнит. «Да не стоит», — отмахнулся я. «Случилось что-то?» Юля напряглась. «Вспомнил кое-чего». «Ладно. О, тебе уже несут». «Блин, красота такая, есть жалко». Она уставилась на прозрачную чашку, где лежало три шарика мороженого. Ванильная, клубничная и шоколадная. «Красивая, да?» «Как ты...» Ей подмигнул, и девушка зарделась. «Растает, таким красивым не будет. Ешь!» «Что-то должно случиться с той парочкой, но что именно, пока не мог вспомнить. Ладно, вспомню, приму меры, если будет необходимо. А пока можно немного передохнуть». Болтали с Юлькой, она смеялась, слизывая мороженое с ложки я смотрел на нее и думал, что вот такие спокойные моменты надо ценить. Бандиты и прочие гады никуда не денутся, а вот так посидеть удается не всегда. Впрочем, я и ценю. А вот вторая половина дня выдалась не такой расслабляющей. Через час я сидел в пивной напротив РОВД Атамановского района, в который бывал слишком часто. Встречался я с Седовым. Матерый опер, связанный с нашей командой, мог подсказать много чего полезного. Пусть на стадионе его не было, он помогал нам информацией. Пусть то, чем мы занимаемся, он не знал до конца, но делу нашему сочувствовал. Да и режиссера он же приговорил сам. Стало еще жарче. Опер обмахивался кепкой, прогоняя настырных мух, и хлебал пиво, пока угощают заодно рассказывал обстановку в городе. Лучше него ее мало кто знает. Песню, что сейчас звучала, обычно исполняла Анжелика Варум, но в этот раз знакомые слова пели мужики. «Ля-ля-фа!» — хрипел грубый голос Лебединского из магнитофона. «Эти ноты!» — добавлял хор группы «Русский размер». «Ля-ля-фа!» — «Одиноки!» «Выруби эту хрень!» устало произнес старший опер Седов, глядя в сторону барной стойки. Барман вздохнул и нажал на кнопку, Дверь комофона открылась. Вместо русского размера бармен вставил кассету «Союз-21». «Единственная моя!» — запел Киркоров. Старый опер цокнул языком и стал говорить тише, наклонившись к столу. «Короче, вот че слышал!» «Чечены на острове по старым точкам твоего брата ездят, наезжают на всех. Точки гвоздь теперь держат, но пока обходится без конфликтов. Но могут искать Ярослава». «Вряд ли», — я помотал головой. «Маг Джабраилов сейчас сидит в изоляторе ФСБ. Его самая боеспособная бригада уничтожена, и сейчас на кавказцев весь город наседает». «Вот они сами и лезут везде, показывают, что еще сильны. От точки Коршуна? Ну, это потому, что из-за них в его бывшей бригаде спор идет, кому достанутся. Вот они более уязвимые, туда и лезут. Но лично я бы на месте Беселовского попытался бы как-то направить кавказцев на меня, раз он начал строить против нас интриги. Может, и ему это в голову тоже пришло, кто знает». В любом случае, руку на пульсе я держу. Банда маги сейчас еще ищет выхода на судью и свидетелей, поэтому надолго на дно они залегать не стали. Хотя это для них опасно, пока их громят правоохранительные органы». «Ну, возможно», — согласился Седов и поправил кепку. «Пообщался еще со стукачами насчет того дела, о котором Чернов говорил». Про ту фуру, которую на трассе грабанули, вспомнил я. Света места пусто не бывает. Одну банду закрыли, новая пришла. Зато новые хоть народ не стреляют. Ладно, доберемся и до них. Да, говорят, он дунул на пену в кружке, что водила был вдоль с ними. Можно его попрессовать, сразу сдаст. Да и я на его рожу смотрел, людей так аккуратно не бьют это здесь нечисто, Матвеич. Подскажи коллегам, кто имущественный расследует. Пусть поспрашивают его. Я подумал, но не сильно. Слышал как-то о случае, когда водила сам просил у гоп-стопщиков на трассе, чтобы они его избили. Боялся работу терять, а так вроде бы и сопротивлялся, вопросов меньше у хозяина. Тоже слыхал такое. Пойду я дальше въебать. Он поднялся. «А то вал. Ну мы-то ладно, а вот Сибиряков твой вообще зашился. Там у них в отделе, говорят, все вверх дном перевернули. Кто-то из них сливал мухи инфу, кого-то даже задержали майора какого-то. Тоже слышал. Это меня не удивило. Кто-то же сдал место встречи Некрасова с Веселовским, и это явно утекло от своих» так что Глеб нам пока помогать не мог, у них сейчас слишком много работы, раз они упекли магу. Съездил в контору, потом к Валере, увез Юльку домой, потом подбросил Димку с его братом на остров. И только после этого направился к месту стрелки с мошенником. План в голове уже был. Они, когда решат, что у них получится кинуть Александрова, сделают все возможное. Правда, в итоге к Александрову они даже не приблизятся. Но зато достанут одну важную вещь для меня. Разобьются, но достанут. Не зря я их привлекаю. В это дело они влезут с головой и добьются результата. А мы там не засветимся вообще. А Александрова и Иванова я подключу к этому делу иначе, опосредованно. Но полезут ли мошенники туда, куда я их сегодня направлю? Полезут, конечно. Жадность Фрая разгубила, как говорится. Будут рисковать, но схему они продумают. Я ее улучшу и сниму с нее все сливки. Пусть думают, что я тоже жадный и схватился за них, чтобы выполнить свои планы. Пусть думают, что перехитрят меня. В итоге все равно будет так, как нужно мне. Крузак доехал до старой столовки, где часто пили студенты, расположенного рядом железнодорожного техникума. Название постоянно менялось, но между собой ее так и звали «наливайкой». И эти два кадра были рядом. Сидели на заборчике недалеко от припаркованной короллы, курили, смотрели, как веселятся студенты. Ну, как веселятся? Двое парней дрались, у одного разбит нос. Но все смеялись. Я бибикнул. Лесник с Костиком переглянулись, а я кивнул на заднее сиденье. Оба сели туда. «О, ништяк, колеса ты купил!» произнес Костик восторженным голосом. Он сразу попытался со мной сдружиться и тачку хвалит для этого. А я же сидел, жевал мятную жвачку и смотрел вперед, пока Костик изучал машину. Лесник молчал, ждал, что скажу я. Короче, пацаны, начал я закидывать крючок. Сочинять на ходу не приходилось, все придумал днем. Базар конкретный есть. А Вас я слышал, подойдете. Но предупреждаю один раз. Меня кинуть захотите, в лес вывезу. Костик начал оправдываться, мол, никого он никогда в жизни не кидал. Ага, рассказывай. Но я продолжал. Александр жадный, экономит уже на всем. Поперек горлов стал и партнером, и конкурентом. Всех достал. Надо что-то решать. И на вашу тему он не купится. Ему таких предложений, пачка каждый день валится, и вас он слушать не будет. И что предлагаешь? Спросил лесник дерзким голосом. Китайцев знаете, вместо ответа переспросил я, кто лес за границу возит. «Ну, но... не знают, но делают вид, что знают. Хотят и меня обмануть за компанию. Якобы они более серьезные люди, чем есть на самом деле. Короче, Александров с ними бизнес мутит». Продолжил я и полез в карман. «Ну, а втихаря, чтобы партнеры не узнали. Я вот в курсах оказался, но доказухи нет, а он шифруется. Зато если будет такая доказуха...» «Нахрен вообще, пацаны, какие-то схемы ему предлагать? Придем к нему напрямую, предъявим, а взамен потребуем три ляма баксов. По мульту на брата. Ну что интересно». В глазах Костика тут же засветилась жадность, но вот лесник оставался серьезным. «А что мы ему предъявлять будем?» спросил он. «Вот это. Это я забрал у него. Он еще не в курсе». Я достал из кармана ключи от банковских ячеек, за которыми так охотился Веселовский. «Он кое-что прячет в них», — сказал ей, потряс ключами перед ними. «Надо постараться и это заполучить, пока он не перепрятал. И от этого уже будем отталкиваться. Пусть придумают сами, как вскрыть ячейку и как сделать всю грязную работу. Есть как минимум три схемы для этого». А я прослежу за ними и получу содержимое. И положу туда кое-что другое. Подарок для безопасника Веселовского.